м барзых жрец хаоса книга 8 глава 1 признаться моей первой мыслью было что юкиона пустота или же юма что-то нахимичили чтобы отвлечь мое внимание хотя нет вру это было второй мыслью. первыми были совершенно матерные и последовавшие за этим желание добить от чего-то не мою собственную иллюзию. А ведь я однозначно знал, что после смерти иллюзия должна была развеяться и уж точно исчезнуть. К тому же, сам по себе, факт того, что у меня источник был пуст, явно указывал на то, что двойник на жертвеннике уже давным-давно не должен был существовать. Поэтому я принялся шарить на поясе в поисках оружия, а после плюнул и перешел в частичный оборот, вновь выпустив когти Горга. Горец долбанный, мелькнула у меня мысль, а за ней пришла еще одна. Может, он вообще умертвем стал? Стоило мне перейти на магический взор, я понял, что вокруг едва живого двойника объяснуется розовый вихрь, холестая во все стороны словно щупальцами и пытаясь раздвинуть черные лепестки обсидиановой ловушки жертвенника. А еще я понял, что эта магия мне очень даже знакома, ведь в груди у меня сейчас находилось закристаллизированное магическое средоточие такого же цвета и с такой же магией. Потому убийственные порывы я усмирил, но разрываясь между желанием пообщаться с неким близким родственничком из спасти Леонтьева, я все же склонялся к спасению верившего под мою защиту себя человека. «Ты тут полежи немножко, не дергайся». «Сейчас я эту компанию перемещу к лекарям, и мы с тобой поговорим предметно». Насколько мог культурно, ответил я родственничку. «Не успеем. У меня четыре минуты. Скорее всего, уже меньше», быстро произнес неизвестный мне братец. И как бы мне не было любопытно пообщаться, но я все равно сделал выбор в пользу своего человека. Вот только... Меня смущало, что так или иначе его жизнь сейчас была напрямую запитана на Юма -Кагеро. которая умудрилась каким-то образом и передать клятву крови и сейчас спасла одним ей ведомым способом моего человека, следуя каждой букве той самой клятвы. Двойник, временно вместивший душу какого-то из моей иномирной родни, повернул голову и рассмотрел два тела с клинками в груди. «Дело дрянь. Прости, я бы мог наложить на них благословение, собственно, как и ты. Но я их таким образом только грохну». Магия рассвета на других действует словно хищник, пожирая их и усиливая себя, используя чужие магии в качестве топлива, хотя эти двое с тобой обоюдными кровными клятвами не связаны случайно. Мужчина, да, женщина давала клятву мне, но нарушила ее. Но сейчас каким-то образом она поддерживает жизнь в моем человеке. Тогда выбор очевиден, ее грохнуть всегда успеешь. «Дай временную клятву защиты на краткий срок, вроде часа, суток или около того, а после накладывай на них вот это благословение». Мой двойник выписал слабой рукой в воздухе розовой магией непонятные символы, однако же я хорошо их запомнил. «А сам не можешь?» Тут же переспросил я. Обмениваться с обоюдными клятвами не входило в мои планы, пока я не разузнаю всех подробностей ее несостоявшегося, или же состоявшегося окончательного предательства. «Я-то могу, но я их грохну, потому что не только кровь важна, но еще и душа. Околелись они тебе, а не мне. Хоть мы с тобой и...» Он замер на секунду. «Братья», — добавил в конце, а после уж совершенно неожиданно хмыкнул. «Да, а ты, однако, весь в отца. У нас мать тоже азиатка». «Брат?» Понимающим взглядом указал на Юме. Но мне его намеки были безразличны. Больше заинтересовало, что с подселенцем мы полнокровные братья, и по отцу, и по матери, что тоже было немаловажным фактором. Да в клятву взять под защиту Юма на сутки, я смешал нашу кровь, а после повторил продемонстрированные минуту назад руны. Источник в груди полыхнул жаром, но не обжигая. По телу прокатилась горячая волна, от которой мне резко стало легче, как будто сил прибавилось. А сосущий голод в безмагическом пространстве сменился сытостью. Разум и вовсе окунула в эйфорию, будто умудрился выпить. При этом розовая магия за пределами черного лотоса из обсидиана легко выводилась и оседала такой же цвета пыльцой на телах у Юма и Леонтьева. «Ты кинжал это, не забудь вытянуть!» На всякий случай посоветовал мне мой двойник. Я резкими рывками вынул оба каменных осколка обсидиана. Если сначала кровь хлынула из них, то затем раны начали на глазах затягиваться. Я же смог обернуться к лежащему. «Осталось около двух минут. Давай так. Я сейчас говорю, ты меня поправляешь», – сориентировался незнакомец. «Если что, я твой старший брат. Зовут меня Юрдан». «Ты насколько понял, Юрий?» Я кивнул. «А там меня звали как?» «Почему-то мне было важно знать свое прошлое имя». И Юрия мы звали?» Хмыкнул тот. «Так что с именем ничего не поменялось. Давай пробежимся по твоей магии. Магия крови есть?» Я мотнул головой. «Нет, исключительно какие-то обрывки знаний по ритуалистике, но сама магия крови мне не подвластна». «А вот это сюрприз, по папе пролет выходит». Впервые по-настоящему удивился мой родственничек. Что с иллюзиями? Легко. не неовеществлённые, даже дракона умудрился создать с перепугу после переноса. То ли похвастался я, то ли не стал утаивать ничего от родни. У двойника затряслись плечи, а из горла вырвался каркающий смех. Да, пупок драконами развязывать, это у нас в крови с тобой. А что с порталами, уже работаешь? открываешь, имей в виду, что поначалу могут работать не как порталы, а как некая кишка, словно ход между пространствами. Да, вроде нормально открываются, пожал я плечами. Арка обычная. Правда, мне их даровала местная богиня пустоты. Резерв они жрали подчистую. Но я с ней разругался, и скоро меня их лишат, скорее всего. Это не те, слабо отмахнулся брат. Наши «Пассивная родовая способность. Они резерв не затрагивают. И раз-два она бы тебе даровала порталы, если бы у тебя не было такой предрасположенности. Магия рассвета в нашем роду работает именно на порталы, поэтому ни черта она у тебя не заберет, даже если ты с ней разосрёшься в пух и прах». Тут же отрезал родственничек. «Так что еще? что же еще? Слабым голосом перебирал он мысли вслух. предполагая, что с кинжалом в груди вести диалоги – то еще удовольствие. «В кого оборачивался? Какая вторая ипостась? Учти, могут быть варианты. Не пугайся, первый не окончательный. Отец наш для начала не то в змея, не то в не пойми, кого оборачивался. У тебя кто?» «У меня горк». Я сменил ипостась, демонстрируя свои возможности. «Хренайся!» Тело на жертвеннике даже дёрнулось, чуть-чуть отодвинувшись. «Мать честная, красавец какой! А крылья-то есть?» «Какие нахер крылья?» – возмутился я. «Мне стало обидно за своего защитника. Крылья мне и даром не нужны. Он мне подарил гораздо больше. Он отдал мне душу свою при смерти, за счет чего и искалеченное тело подлатал. Это был Эрк с максимумом сопротивления магии. Он до сих пор в душе у меня живет. Ну и заодно иногда в собственном ничто может с гором ни о чем трепаться. Так, стоп. Я понял, горка красавчик, претензий ноль. Ты попал хуже, чем отец, но ты сказал ничто. У тебя пространственный карман имеется. Двойник приподнялся на локтях. Зрачки у него расширились то ли от боли, то ли от удивления. Но он не сводил с меня взгляда, ожидая ответа. Имеется. Возможно, что тоже подарочек от местной богини. А возможно, моя собственная кошмарная подреальность, созданная магией этого тела. Похрен на происхождение. Размеры какие? Тут же вцепился в меня, словно клещ Юрдан. Да хрен его знает. Как по мне, так вообще безразмерно. Нет, там ни стен, ни потолка, ни черта. Тогда это не от твоей богини. Тут же хохотнул бред «Не переживай, ни черта не отберет. А я в скрижалях её читал, что она может даровать. Боги даруют небольшие карманы, которые со временем могут развиваться, но опять же, не до сильно больших размеров. Десяток метров, два десятка. А если у тебя есть собственный как подпространство, в который вхож лишь ты и кто-то, связанный с тобой клетвой крови, то это твое личное ничто. Имей в виду, тебя отсыпало плюшек даже чуть больше, чем мне, потому что у меня сей кармашек пока в зачаточном выражении. Короче, в любом случае, ни карман, ни телепортацию вместе с открытием порталов эта стерва у тебя не отберет. Бля! <свистак> захрипел двойник, дернувшись всем телом. Рано, ковчег! Рано! Ваша мать! Минута еще нужна! Я смотрел вопросительно, не задавая лишних вопросов. Пока у меня была отрезана память, смысла вести разговор мне не было. Юрдан явно понимал больше, чем я. Но мой вопросительный взгляд не остался без ответа. «В нашем мире я самоубился для того, чтобы с тобой пообщаться, а через четыре минуты меня начали возвращать обратно наша с тобой мать вместе с теткой и с магами жизни и смерти. А маяком выступил ковчег Рода Эсфес, который должен притянуть мою душу обратно». «Наш отец точно грохнет меня повторно, когда узнает, что я сделал подобное!» Казалось, что времени становится все меньше и меньше. «Итак, главное, у тебя магия рассвета проснулась, поэтому слушай внимательно. На связанных с тобой людях она действует в качестве благословения, лечения. На несвязанных страшно, как оружие массового поражения. Запоминай связки и после будешь экспериментировать». Он принялся торопливо с помощью магии высвечивать связки непонятных письмен, отчасти напоминавших мне те, которые я видел в учебнике с биомагомеханическим протезом. Руками двигал он быстро, хоть при этом видно было, что лихорадочно. А ведь время было на исходе. Сцепив зубы, он только успевал сипеть. Благословение регенерации. На малое количество людей. Пять-десять. Длань рассвета. Почти то же самое, но до сотни. Аура святого. До нескольких тысяч плюс благословение, откат, жесть, по одной почти. Самое обычное исцеление на себя. Радужная пелена, максимальная защита против архимагов и малых богов. Если на малой площади, если на город растянуть, что-то отведет и поглотит, но держать самому придется. Крылья ангела. Если потянешь, взлетишь даже без наличия у тебя крыльев. Из рассвета прорастут и воднимут в воздух. А это... Левитация и полёт в зависимости от объемов источника. Мой окаменел. Только и успел вставить я. Попок надорви. Кекнул крови он. Еще раз. Дойду да я. Иду. Он лишь ухватился трясущейся рукой за торчащий из груди кинжал. Да. Бей. Попросил меня Ирдан. Сам. «Не уйду, два, я Пере. хватит. Мне пришлось еще раз провернуть уже воткнутый в грудь собственного же двойника кинжал, оплетенный на магическом уровне розовыми щупальцами рассвета. Юрдан взирал на меня немигающим взглядом, который отчасти напомнил мне взгляд удава, гипнотизирующего кролика. Сделав последний глубокий вдох, тело его выгнулось дугой, а после опало. но на выдохе я услышал «Если второй раз не пустит, знай, мы все тебя любим». Тело дернулось еще раз. Момент, когда душа покинула его, я четко осознал. Иллюзия, наконец, повела себя как должно, исчезнув. Я же, недолго думая, подхватил Юма и Леонтьева за шиворот и открыл портал к месту, где до того мы находились к Химару, чтобы тут же нос к носу встретиться с ним в странном окружении. Вокруг демонов в повалку лежало множество человеческих тел. Какого. не успел произнести я. Спокойно, все живы! успокаивал меня Химару, заметив рядом со мной тела Юма и Леонтьева. Мы их просто усыпили. Они и рванули из леса, судя по всему, тебе на подмогу, когда начался пожар. Следующим этапом мы их задержали, чтобы они не увидели лишнего. Правда, собирать пришлось по всему лесу, тем более, что Кратхан с Малеваном после опустошения твоего источника попросту исчезли, запитанные на него так же, как и остальные твои химеры. Так что пришлось побегать и пособирать их всех в одном месте, чтобы никто не пробрался туда. Заставил попотеть старика. Я только хмыкнул. Пора убираться отсюда. Ты сделал, что хотел. «Уничтожил собственных врагов!» «Уничтожил, и даже больше!» Я задумался, вспомнив о черных камнях малого алтаря с жертвенником, обнаруженных на заводе. Оставлять подобное, да еще и со следами собственной крови, было хреновой идеей. Если уж пространственный карман был моей собственностью, то можно было его и заполнить. Посторожи, кивнул я на тела. «Живые!» «Живые!» – подтвердил я. Но, похоже, тоже в регенеративном сне. Кимару попытался подхватить на руки Юмы, но тут же вернул ее на землю, отдернув руки и зашипев. «Какого чёрта? Я к ним даже прикоснуться не могу! Их пустота чем-то обработала!» «Не совсем», — увильнул я от ответа. «Я сейчас вернусь. Погоди». Я перенесся обратно к жертвеннику и, недолго думая, собрал все куски обсидиана, оставшиеся внутри лотоса, а после руками обхватывал каждый из них и утаскивал собственное ничто. Да, работа делалась хоть и не быстро, однако же я максимально растянул их по разным углам, нарушив структуру, а после, слегка подумав еще, прошелся по ним самыми простыми рунами рассвета из показанного мне братом арсенала. Сырая сила, словно голодный чавкающий пес, слезала не только кровь, но и, видимо, часть пустотных эманаций. В итоге на руках у меня остались просто черные камни с выцарапанными рунами. Но с этим я буду разбираться позже. Самое главное, что они не создали вокруг себя больше безмагического пространства, а с остальным пусть уж разбираются сами имперцы. Вывалившись в реальный мир, я уже без проблем открыл портал обратно к Химару. Прав был Юрдан, проблем с резервом я не испытывал. А потому злорадно подумал. Хер тебе, Махешуньета, это не порталы. Да и карман я твой пространственный вертел на том же органе. Ну да, спасибо, что привела на убой моих врагов. Это был царский подарок. Портал домой открылся без каких-либо проблем. Юма и Леонтьева я перетаскивал сам. Химару едва ли не шипел на них не хуже кошки, облитой водой из лужи. За секунду до закрытия портала демон щелкнул пальцами и разбудил оборотней. В конце концов, им тоже нужно было выполнять свою работу. Но дома вся эпопея не закончилась. У меня осталось нерешенное дело с иллюзионисткой. Передавая Леонтьева в руки сестры, я предупредил Эльзу. Не стоит к нему пока прикасаться. Он сейчас находится под воздействием неизвестной магии, которая вредна. Но сестра, как и настоящий лекарь, забывала обо всех предупреждениях, когда речь шла о здоровье пациента. Она тут же принялась сканировать его, снимая окровавленную одежду и проверяя общее состояние. У меня же брови на лоб полезли. Интересно, почему на Кимару магия рассвета подействовала, а на Эльзу нет? А потом сообразил, вспомнив объяснение брата. Он сказал, что на связанных со мной обоюдными кровными клятвами существах магия рассвета будет действовать исключительно плодотворно. А вот Кимару подобными клятвами связан со мной не был. Я заметил задумчивый взгляд демона, явно анализировавший все имеющиеся данные. «Скоро он придет к такому же выводу, что будет мне только на руку. Обоюдная кровная клятва с таким существом мне не помешает». «Твою Кицуне тоже проверять?» Деловито поинтересовалась Эльза, тут же кастуя что-то и на себя. Выглядела она не спавшей всю ночь. Явно караулили меня с бабушкой. «Нет, погоди. Мне с ней еще пообщаться надо, прежде чем я смогу ей доверять», ответил я, подхватывая Юма на руки. Не за же ее тащить по ступенькам в подвал. Химару, ты идешь с нами. Я не спрашивал, а утверждал. Куда? поинтересовался тот, но все же последовал за мной, покидая кабинет княгини. Надо бы, что ли, прекращать открывать порталы напрямую к бабушке, а то так можно и нарваться на гостей. Правда, связь с Химерами и сестры эту возможность сегодня исключила, но все равно надо бы подобрать иное место. «Тебе там понравится». «Ей, возможно, тоже». «Но другого места, откуда бы она не смогла слинять, у меня нет». Мы последовали в бабушкину лабораторию. Елизавета Альгердовна, как умная женщина, решила не докучать вопросами, но напомнила о себе, все же произнеся нам в спину. «Как закончите с девочкой, буду ждать в кабинете. Хотелось бы знать, как скоро к нам явятся безопасники и с какими претензиями». Я кивнул, показав, что услышал просьбу. «Да уж, вопросы должны были возникнуть. Видок у меня был еще тот. Весь в крови с ног до головы. Да и Эльза сразу же при нашем появлении выдала. «Ты опять пуст донышка, а тебе запрещали перенапрягаться!» Выходило, что магию рассвета она никак не определяла. Тем временем стоило нам покинуть кабинет бабушки и спуститься на минус первый уровень особняка, как я взял под локоть демона, и мы тут же провалились в мое собственное ничто. К Химару с удивлением взглянул на свалку черных базальтовых камней, испещренных рунами. «Однако! Ничего себе! Ты решил умыкнуть у Махашуньята один из ее малых алтарей? Этого она тебе точно не простит!» «Плевать!» Она собиралась выцарапать у меня источник, как до того у бабушки. Оставлять подобное орудие в имперских руках, чтобы кто-то пострадал, я не намерен». Отмахнулся я, создавая иллюзорную Софу, обитую золотистой парчой, и укладывая на нее иллюзионистку. «Давай, проверяю ее состояние более вдумчиво, пока она без сознания. Тебе легче будет проверить все закоулки ее памяти, в том числе и самое главное – кошмары». Так что от тебя сейчас зависит, свернули я ей шею прямо здесь, либо же оставлю жить. Я дал клятву защищать ее на сутки, только чтобы спасти своего человека. «Э, какой ты затейник!» – хмыкнул Кхимару. «А девочка-то ничего. Опять же не юная. Богиней в прошлом побывала, пусть и в одном из отсталых миров, судя по всему. Но, между прочим, вовремя вспомнила, как пользоваться силой». И за счет этого спасла твоего человека. Это ты сейчас у нее адвокатом заделался? Поинтересовался я у демона, создавая себе кресло и буквально падая в него. Нет, ты же сказал рассказывать все как есть. Вот я и рассказываю. Девица участвовала в каких-то соревнованиях на титул главы клана и слишком высоко прошла со своим малым возрастом. вследствие чего ее чуть не выкупили у храма и не затащили в гарем к новому главе. Мать выкупила ее ценой собственного тела и обещанием рождения вместо нее детей или одного дитя... Непонятная формулировка. Но в обмен на свободу девчушки приказали выполнить поручение, заодно искупив вину перед империей и запровал яйцом Феникса. Нанимателем была какая-то магичка льда. У той, кстати, где-то на руках должны были быть документы о выходе твоей лисы из рода Кагеро. Надо бы поискать. Сомневаюсь, правда, что Морозница собиралась отдать ей эти документы, потому что последней ролью для твоей азиаточки-иллюзионистки должна была стать роль жертвы. Хотя, если не придираться к словам, то, по сути, Морозница подарила твоей кицуне свободу, убив. В смерти твоя иллюзионистка явно должна была обрести свободу. «Это всё лирика к Химеру», – покачал я головой. «Что с клятвой? Как она ее обошла? Что за связь у нее с леонтьевым <смех> Такий таки ты нетерпеливый!» – рассмеялся демон, ласково отведя прядь вишневых волос с лица Китсуны. Мне почему-то этот жест не понравился. «Она должна была изображать твоего человека и спасла ему жизнь, заверив, что ей проще считывать мимику и повадки с живого человека. «Поэтому он жив только благодаря ей». «А когда начали устанавливать тот самый жертвенник, который у тебя сейчас разбросан так неаккуратно, девочки поплохело. К тому же удавка начала затягиваться, ведь она подставляла твой рот». «Но когда она сообразила, чей рот она подставляет, разговорившись с Леонтьевым, девочка попыталась выгородить тебя и потопить Светлова». Отправив вместе с партией пустотных гранат для государства российского небольшую иллюзорную весточку Правда, весточка эта могла открыться только кому-нибудь без крови Светловых И так уж, видимо, повезло или не повезло ей, что тот, кто эту весточку получил То ли просто относился к людям светлого, хоть и не имел их крови, то ли был убит Но чего то имперцы не примчались брать штурмом завод А девчушка, испытав все возможные методы, начала тихо подыхать. Сам Светлов решил выманить тебя и принес прямой наводкой координаты с местонахождением завода. Но ты в первую ночь не явился, явился лишь во вторую. А к этому моменту девчонка поняла, что не доживет, кто бы там ни пришел их спасать, и выбрала единственный возможный путь. При смерти она вспомнила, по какому пути обожествления пошла в прошлой жизни. И пошла по нему же. Благо, твой Леонтьев оказался мужиком умным, ушлым и готовым на все ради спасения. А если уж на то пошло, то просто попытался отплатить старице азиатки, которая до этого спасла ему жизнь. Джентльмен твой Леонтьев. И он начал искренне молиться и благодарить ее за спасение. И только за счет этой искренней веры она смогла удержать от смерти и себя, и его. Так что поздравляю, ты сейчас связан клятвой с начавшей божествление богиней. Вот. При этом девчонка, имея смертельную вилку выбора, попыталась достойно выйти из нее. Последние слова Кимару произнес хриплым голосом, будто у него осипло горло. Но вряд ли демоны могли болеть, скорее уж это мое ничто начинало на него действовать. Я рассматривал азиатку, которая по юности вляпалась в игры слишком высокого полета, став разменной пешкой. Я и сам-то недалеко ушел от нее в этой шахматной партии. Серо-зеленый цвет лица Кицуны намекал, что и ей нелегко давалось нахождение в моем пространственном кармане. Нужно было определяться. Ладно, уговорил. Если тебе такое не нужно, могу взять себе. Видимо, как-то по-своему восприняв мое молчание, вновь заговорил к Химару: Нам в итоговой битве всякие пригодятся. А уж если она умудрится до конца божествиться к тому моменту, то грех не использовать такого союзника. К тому же она еще и одна из самых мотивированных будет после того, что попыталась с ней сделать новая жрица пустоты. Правда, какая-то недоделанная она была, судя по воспоминаниям. «Видимо, основной источник она должна была выковырить у тебя и вставить себе». «Ого, только вот незадача. У меня его не было. У меня там уже нечто другое хранится», — хмыкнул я. «Но ты знаешь, что нас связывало ранее? В ее прошлой жизни?» Химару неопределенно покачал головой. «У нее на этот счет только догадки. Советую спросить напрямую. Потом сравним ответы, заодно и проверишь ее на честность». А вот это была отдельная мысль. «Ладно, уговорил, оставляю». Принял я решение. В конце концов, полубогини на дороге не валяются, особенно связанные кровной клятвой. Надо будет только озаботиться новой внешностью для девицы, а также новой биографией, ибо настоящая юмэкэгэра сегодня навсегда исчезла. «Допустим, внешность подправить ее я смогу». задумчиво произнес Химаравна, потянув руку к Кицуне, и тут же ее отдернув. У меня на это сил хватит, тем более на начальном этапе, когда у нее божественных сил нос. Да уж, видел я твои исправления внешности. Бррр. Мне вспомнился сгусток магии, брошенный в мою сторону для трансмутации и превращения в химеру. У нее там рога, крылья или клыки с хоботом не вырастут. У тебя аж трансмутация так действует, что Люба дорого взглянуть на твои творения. Ну, ну что ты, мне не чуждо чувство прекрасного. Другой вопрос, что для войны обычно используются максимально эффективные бойцы, наводящие страх? Не знаю. Вот, честно говоря, даже не знаю, кого бы я сильнее испугался в пустой темной комнате. То ли одну из твоих крокозябр, то ли маленькую девочку в белоснежном кимоно, катающую в руках какой-нибудь шарик. Поверь, девочка бы выглядела страшнее, особенно если бы у нее во взгляде читалось лёгкое безумие. «Я задумаюсь над твоим предложением», ответил на полном серьёзе Химару. «А теперь давай выходить, ибо даже мне уже не по себе. Я, конечно, в отличие от твоей японки, держусь». Но состояние так себе, как будто мне по всем трем головам кувалдой настучали. И при этом звон стоит такой, что хочется попросту заткнуть не просто уши подушкой, а нырнуть куда-нибудь на дно океана, чтобы охладиться. Ладно, пошли на выход. В лаборатории бабушки Кимаро перехватил у меня Юма и лишь чуть скривился от неприятных ощущений. Иди уже отдыхай, а я отнесу девочку к твоей сестре. «Покой мне только снится. Мне еще с бабушкой нужно поговорить, а после отправиться в службу безопасности. Объясняться все равно придется так или иначе. Так лучше я это сделаю сам». «Поддерживаю вариант поговорить с бабушкой, но самому соваться к безопасникам – та еще идея. Лучше поспи пару часов, они сами за тобой придут, не переживай. Тем более, что тебе бы неплохо восстановить к этому моменту хоть какую-то часть резерва». потому что сейчас ты непонятно на каких морально-волевых держишься. Я-то знал на каких морально-волевых, но рассказывать об этом Химару не стал. И Избавившись от одной из запрещенной магии, я стал обладателем совершенно иной, которую теперь придется заново осваивать. Глава вторая Предстоящий разговор с бабушкой был непростым, и прежде всего мне следовало определиться, в какой мере посвятить ее вправду в отношении меня и моих собственных сил. Ведь все ее хорошее отношение ко мне строилось исключительно на том, что я ее внук, плоть и кровь, ее правнук, вернее. И узнав, что, скорее всего, я не совсем тот, кем представлялся ей все это время, я могу вместо верного союзника получить самого что ни на есть непримиримого врага С другой стороны, она готова была вцепиться в горло даже начальнику службы имперской безопасности, когда тот пришел меня арестовывать вместе с группой захвата. А это очень многое значило. И как-то уж так вышло, что к Елизавете Альгердовне я проникся искренними симпатиями. Импонировала она мне своим прагматичным взглядом на жизнь, отсутствием женских истерик и прагматизмом в любой ситуации. А потому, взвесив все за и против во время похода в кабинет княгини, я все же решил быть предельно откровенным. Бабушка сидела за столом и задумчиво разглядывала шахматную доску. Как-то до этого я не замечал, чтобы она была любителем игры в шахматы. Признаться, шахматные фигуры несколько отличались от привычных мне. А чуть присмотревшись, я понял, что это и вовсе кажется не шахматы, а нечто иное. На клетчатом двухцветном поле стояли в ряд человеческие фигуры. Рыцари-закованные в латы, либо искусно вырезанные архимаги в сутанах с посохами. Вокруг каждого держалось по три фигуры вроде крылатых существ. От чего то вспомнилось про ангелов и противоположных им сущностей, вроде крылатых демонов. Были и творюшки поменьше, вроде наших химер, но те уже больше походили либо на скорпионов, крылатых львов, либо на горгулий и крылогривов. Но при всем при этом была и одинокая фигура рыцаря, напротив которой возвышались три громаднейшие фигуры из белой кости, обезличенные, но при этом массивные и весьма дорого отделанные, с инкрустацией и драгоценными камнями. Княгиня переводила взгляд от одной фигуры с группой окружения к другой, постукивая пальцем себе по нижней губе в глубоких размышлениях. Услышав звук отворившейся двери, бабушка дождалась, пока я усядусь напротив и заинтересуюсь расстановкой фигур на поле. Лишь после этого она подняла взгляд и повернула доску ко мне. К тому же я заметил еще и свободные фигурки самых различных достоинств, начиная от мельчайших, отчасти похожих на пешки, и завершая чем-то настолько огромным и глобальным, тварью вроде дракона, которая могла бы полностью закрыть размахом своих крыльев всю доску. «Знаешь, Юр...» Когда она заговорила, голос ее показался мне даже помолодевшим, как будто бы вернувшим ее в детство. Давным-давно, когда я была еще маленькой девочкой, мой прадед создал для меня эту доску. И на примере этой странной игры, аналогов которой я не находила в нашем мире, принялся мне рассказывать о том, как устроен наш мир, и что он гораздо более объемен и масштабен по сравнению с виденной нами картиной. Тогда я была вот такой. Она поставила на поле с противоположной стороны пешку, Фигурку маленькой девочки в искусно вырезанном пышном платьице, держащей в руках не то котенка, не то летучую мышь, не то помесь одного с другим. И чтобы показать масштаб, он и создал все это великолепие. С высоты прожитых мною лет я могу с уверенностью сказать, что мне повезло, ведь за мой век я все-таки встречалась с противниками определенного ранга. Бабушка указала на рыцаря и на мага с посохом. а после перевела взгляд на три массивные фигуры. А вот с этими встречаться мне не приходилось. К счастью или на беду. Но есть у меня предположение, что тебя такая участь уже коснулась. Поэтому я даже представить не могу, сколькими тайными узами или обетами ты связан. а скольком ты вынужден молчать, чтобы не причинить нам вред. И думаю, что в отношении Эльзы и большинства членов нашего рода это разумное решение, но не в отношении меня. Одной ногой я уже стою где-то там, в могиле или же на кострище. Силы во мне нет. Единственное, что во мне осталось, это знание и опыт. И это то, что я еще могу тебе передать. Подсказать, если буду знать всю картину, Уж умение выжить в нашей семье воспитывались с детства, выжить в любой ситуации против любых противников и продолжить собственный рот и кровь. Я не требую от тебя чистосердечных признаний. Просто подумай, что ты можешь мне рассказать без вреда для себя. А я... Я приму тебя любым, таким, какой ты есть. Потому что, как ни храти. Но ты кровь от моей крови и плоть от моей плоти. А что и как уж внутри тебя намешано, неважно. В тебе есть честь и собственное понятие справедливости, а это уже немало. Да, не зря я восхищался собственной бабушкой. В другой жизни я не пожалел бы никаких сил, чтобы завоевать подобную женщину. Хотя есть вероятность, что мудрость приходит с годами как и опыт. Однако же столь спокойный и адекватный взгляд на все происходящее и тщательно подобранные слова для того, чтобы вывести на откровение собственного внука, только уверили меня в правильности выбранного мною решения. Я взглянул еще раз на доску и затем выбрал из набора фигур маленького мальчика. Елизавета Альгердовна, возможно, у меня не получится такого красивого и складного рассказа, как у вас. Да и мужчины, в принципе, не так многословны. Поэтому я надеюсь, что в конце разговора вы не откажетесь от последних собственных слов. Ведь, как ни странно, но я действительно плоть от вашей плоти и кровь от вашей крови. Вопрос только в душе». Бабушка нахмурилась, но продолжила осторожно поглаживать пальцем фигурку маленькой девочки с питомцем в руках, словно находила в этом успокоение. «Поясни. Моя душа – это подобие матрешки». Я поставил на поле посреди доски фигурку мальчика. Когда-то вот таким был Юрий Угаров. Ваш правнук, калека, бастарт в последнем, кстати, я не уверен. Пока он был на поруках у Беловых, над ним попытались провести эксперимент орденцы и подселить в него некую астральную тварь. Внутри сильнейших послушников ордена живут подобные астральные братья. Подобные твари пытали вашего брата Олега Альгердовича И вас на литургии тоже пытались сожрать. Маги, обладающие даром первой стихии для них питательная еда, помогающая эволюционировать в телах своих носителей. А вырастают они будь здоров, я видел. Но искалеченное тело Юрия не выдержало, он умер. Астральная тварь реально подселилась в его тело. Но в этот момент что-то пошло не так, и в это же тело попала совершенно иная душа, лишенная памяти. но при этом гораздо сильнее, магически одаренней, чем душа вашего правнука, лишенная в результате покушения любых магических даров. Эта душа, я поставил рядом фигурку мага, оказалась сильнее астрального брата, умудрилась подчинить его себе и задвинуть в самый глубокий дальний угол своего сознания. Были установлены союзнические отношения, этакий симбиоз. Я поставил рядом фигурку существа эфемерного. больше похожего ни то на костер, ни то на дым, ни то на смерч или нечто подобное. Затем эта душа смогла найти общий язык с Горгом. Я поставил рядом с мальчиком и магом следующую фигурку создания, похожего на смесь бульдога с носорогом. Приняла его душу в себя, за счет чего подлечила собственный сосуд, тело, но каким-то диким образом сохранила остатки его души в глубинах собственного сознания. В результате некоторых событий на Алойде. Участницы, которых вы стали. Астральный брат и остатки души Горга слились в одно существо. Я отодвинул фигурку дыма вместе с фигуркой твари в сторону. И тоже стали помогать этой душе. Но это еще не все. Эту многострадальную душу выбрала себе в первожрецы сущность несколько иного ранга. Я передвинул в центр доски фигуры золота и кости с неопределенными чертами лица. Но то, чего она от меня потребовала, нам не понравилось. Я отодвинул пальцем фигурку на более дальнее расстояние. Мы поссорились, и в результате она открыла на меня охоту. Но, кроме всего прочего, матрешка моей души на этом не завершилась. Я подтянул к себе фигурки демонов. Дело в том, что сосуд, тело, носитель, называйте как хотите, проще говоря, я и ваш правнук, не только ваши плоть от плоти и кровь от крови, но еще имеет связи с некой отдаленной южной династией правителей. Я пододвинул совершенно иную фигурку. Мага с посохом из темного эбонитового дерева. Раджпутанский раджи с основной специализацией магии кошмаров. И так уж вышло, что из-за этой специализации я насобирал уже некий пасьянс из союзников иной расы и иных возможностей гораздо более древних, чем мы с вами и люди на этой земле. Хотя не факт. Я выставил три фигурки демонов за спиной мальчика пешки, указывая поочередно на каждую. Этот добавился в Карелии. Этот, похожий на змею я указал на Маливана. Появился в результате стычки с раджпутанами на 18-летии принца. А этот. Я указал на трехглавое создание с крыльями, похожее на героя детских сказок Дракона Горыныча. Прибился из Причерноморья. после обследования гробницы, обнаруженной в Крымских степях. Если уж быть абсолютно откровенным... Я вновь потянул фигурку маленького мальчика. Вот эта фигурка, с которой все началось, до конца не исчезла. Ведь когда я противостоял одному из них, я указал на демонов. В одной шеренге со мной противостояли и горк с астральной сущностью, и моя душа, и настоящая душа вашего правнука. Мы шли единым фронтом. Судя по всему, моя душа так и не смогла до конца поглотить всех тех, кого пытались подселить в это тело, умудряясь с ними договориться и сотрудничать. Ведь все мы были ведомы одним единственным желанием выжить. А еще на этом прекрасном поле я все так же ощущаю себя пешкой, которую притянулись неизвестной мне целью и пытаются использовать в больших играх. Я пытался считать выражение лица княгини. но она будто ушла глубоко в себя. Взгляд был отсутствующим, словно она и не слышала всех моих пояснений. Вряд ли, конечно, ее мог хватить удар от подобных новостей, но даже поглаживания фигурки девочки прекратились. Но если уж я решил быть откровенным до конца, то следовало завершить исповедь. Я сейчас еще должен упомянуть о том, что... у того подселенца, который по итогу поселился в теле вашего правнука, есть прошлое. Именно это прошлое, как родовая память, подсказывало, помогало мне все время выкручиваться из многих ситуаций, договариваться с родами и выжить, спасая не небезразличных мне людей. Кстати, ваш предок Бьернудгард тоже меня обучал. Но несколько часов назад кто-то из моей прошлой жизни умудрился пробиться ко мне и подсказать, что мой окаменевший источник есть не проблема, как мы думали раньше, а лишь этап формирования источника некой новой магии. У нас было всего четыре минуты на общение, но это были самые плодотворные четыре минуты за всю мою сознательную жизнь, признаюсь. И как бы то ни было, в вашей воле сейчас отречься от меня, поскольку у вас не внук, а что-то среднее между матрешкой и марионеткой божественных кукловодов. Но, знаете, при всем при этом я отношусь к вам с глубоким уважением, и поэтому считаю, что уж вы-то должны знать всю правду». Бабушка молчала несколько минут, по очереди разглядывая выставленные перед ней фигуры. И фигуру маленького мальчика, и фигуры магов и демонов, и далекую Раджпутанскую родню, и Горга с астральной сущностью. Мой рассказ был не менее удивительным, а может быть даже и более, чем вся существующая у нее картина мира. Это все нужно было осмыслить. Возможно, на это требовалось гораздо больше времени, чем у нас имелось. но бабушка со свойственным ей прагматизмом и оптимизмом подняла на меня взгляд и улыбнулась. «Я, конечно, всегда знала, что правнук у меня уникальный, но даже не представляла, насколько...» Ее улыбка коснулась не только губ, но и глаз. Было в ней что-то мальчишеское, задорное. Морщинки, собиравшиеся в уголках глаз, были искренними. Она смеялась. «Я понимала, что у тебя есть тайны от с Эльзой, и надеялась, что ты отчасти посвятишь меня в них. Но теперь понимаю, что с каждой тайной нужно разбираться по отдельности. И что ты попал в такой змеиный клубок, в которых мне бывать еще не доводилось. Ну да не страшно. И с орденом разберемся, и с Раджпутанской родней. Ты у нас принц, выходит. Боже упаси! Осенил я себя обережным знаком, но что-то внутри отозвалось при этой фразе. «Князь я, сударыня, исключительно князь!» «Бояц ты!» – расхохоталась бабушка. «Но ты не обольщайся! Князь во множестве стран по влиянию приравнивается к статусу принца, а вот эти...» Бабушка указала на фигурки демонов. «Они где обитают? Где-то отдельно? Или где-то у нас на чердаке расквартировались?» Аж извини, но из постоянных спутников у тебя замечен только Хельмерик Трихевдад. Я задумался. Раскрывать тайны Кхимару было плохой идеей, однако же бабушка явно испытывала некий интерес к моему союзнику и, возможно, следовало обсудить с ней его. Один из них я указал на трехглавого дракона. Это и есть Хельмерик. Настоящее имя его Кхимару. Он, скажем так, имеет ту же специализацию, как и мы, создает химер. Поэтому ему столь же интересно было общаться с тобой, как и тебе с ним. Он обладает схожей с нами силой. Единственное, что трансмутирует он несколько иначе, чем мы. Но результат... Результат, конечно, впечатляет. Я видел его творение. С даром все понятно. Еще по разговору было, что он матёрый практик. Ты лучше ответь. Почему он взялся тебе помогать, если это столь древнее существо? И не причинит ли он вреда Эльзе и всем остальным?» Про себя она, как ни странно, не упомянула. Вот это самый интересный момент. Судя по всему, с ним я тоже имею некоторое кровное родство через Раджпутанских Раджей. Те были носителями капли его крови через века, через тысячелетия, и отчасти магия кошмаров у меня появилась тоже от них. «Вот и вышло, что для него я что-то вроде далекого-далекого правнука, однако способного, поэтому он и взялся меня обучать». Бабушка кивнула. «Что ж, это резонно. Если он почувствовал в тебе сквозь тысячелетия собственную кровь, то вполне возможно, что это немаловажный фактор для подобного покровительственного отношения. Но все равно я бы хотела поговорить с ним лично». Кем бы ты там себя не считал, но ты все равно мой правнук. То, как ты заботишься обо мне, об Эльзе, о членах нашего рода выше всяческих похвал. Мне нельзя было бы желать лучшего. Ни в данной ситуации, ни вообще. Если ты надеялся, что я отрекусь от тебя, либо опасался этого, то этого не будет. Думаешь, ты один, матрешка? Все мы многослойны. Княгиня вновь выставила в центр доски маленькую девочку и рядом поставила архимагичку с посохом. Я тебе уже говорила, чтобы из этого появилась эта маленькая девочка вынуждена была обрастить щитами опыта, любви, потерь, воин. Я менялась, обрастая как капуста листьями, масками. А то, что в сердцевине у тебя находится не одно а несколько существ, неважно. Главное, что ты выживаешь и заботишься о роде Угаровых. А насчет твоих магий... Я подозревала о чем-то подобном. Я рада, что ты избавился от пустоты. Вечный голод, вот что это такое. Я же не просто так сидела и расшифровывала «драконник» ночами. Она указала на старые книги, переводом которых занималась в свободное время. «Я очень долго рылась, пока нашла указание на старые династии. Пустотники вечно голодны, вечно требуют силы. Они отчасти энергетические вампиры, отчасти ненасытные твари. Это худший из возможных вариантов, который бы я тебе желала. Я искренне рада, что ты отрёкся от неё». Пусть это и повлекло за собой проблемы, однако закон сохранения магии гласит, что если где-то убыло, то где-то и прибыло. Я так подозреваю, что твой законсервировавшийся, застывший, окаменевший источник порозовел не просто так, верно? Я кивнул. А значит, нам нужно съездить на полигон и проверить, не твой ли купол зажегся. Хотя я так подозреваю, что твой. «Откуда такие предположения?» — улыбнулся я. «Оттуда!» — хмыкнула княгиня. «Купол цвет меняет. Ты думаешь, мне бы просто так звонил Игнат и рассказывал, что купол ведет себя странно? Туда, как на выставку уже четыре десятка сильнейших магов приходило. Надеялись, может, признает кого-то. А там двойная проверка. Такой хер кто пройдет!» Но Игнат говорит, что теперь любит любоваться этим куполом. Он то темнеет, словно туча грозовая, то светлеет, как предрассветное небо, а то и переливами алого мерцает, словно зарей или закатными лучами освещен. Так что, думаю, твоя магия кошмаров с еще одной магией розового цвета нашли отражение в этом куполе. И это лично твой купол, а не чей-то еще. Эда, да, соваться туда даже и гнат не будет. Подсмотреть за происходящим внутри он тоже не сможет. Так что сможешь развернуться во все ширь со своими союзниками. Поедем на полигон. И если уж тренироваться с твоими новыми магиями, то исключительно там. Правда, с принцем придется объясняться, но в крайнем случае спишем все на ту самую магию кошмаров. «Правда, официально признавать тебя кем-то из раджпутанских наследников опасно. И еще устроят охоту». «Да, так-то они уже пробовали». В результате попытки обзавелся еще одним демоном. Пожал я плечами. «А в любом случае, ты меня сегодня осчастливил, Юра, принеся хорошие новости. Мой правнук жив. Мой правнук силен». «И что-то мне подсказывает, что мой правнук отомстил нашим врагам!» Схитрецой поддела меня княгиня. «О, да!» — хмыкнул я. Минус Светлов и минус продажная Юкиона, решившая переметнуться в лагерь пустоты. «О, это онемевшее от шока выражение лица бабушки!» Кажется, даже мои откровения по поводу силы не смогли удивить ее так, как всего одна последняя фраза. Глава 3. Утром в Академию мы едва не опоздали. А все потому, что до упора ждали курьера с документами от Ясенева. Еще вчера я связался с ним и озвучил проблему по поводу ношения знака Черной Сотни. Нужно отдать должное начальнику ОМЧС. Он с пониманием отнесся к моей просьбе и оформил соответствующие документы о включении меня внештатным консультантом его ведомства и о прохождении мной альтернативной военной службы. Причем принятие на службу было обозначено задним числом с момента моей первой командировки в Попегайский кратер. Но что меня еще больше удивило, так это то, что мне передали сразу два комплекта документов. Когда я открыл второй конверт, оказалось, что Эльзе также подтвердили правоношение на соответствующий знак. Я отдал сестре бумаги и наблюдал за тем, как меняется ее выражение лица. В глазах сестры плескался восторг. Она едва на месте не подпрыгивала от новостей. Ты представляешь? за то, что наша больница во время нападения австрийцев на столицу принимала раненых и аристократов и обычных жителей, ее включили в имперский стратегический резерв лечебных и рекреационных ресурсов, а всем участвующим лекарям сделали пометку в личных делах о прохождении альтернативной военной службы». Меня, честно говоря, подобное не радовало. Это означало, что в случае начала войны Эльза так или иначе тоже должна будет служить. Другой вопрос, что лекари в любом случае призывались на военные действия, но в первую очередь все-таки мужчины. Правда, здесь больше решал не Пол, а уровень личной силы. Если Эльза станет лекарем-архимагом, она даст фору любому, и ее будут призывать в первую очередь. Оставался только один вариант, как избежать постоянных рисков. Это сделать ее императорским лекарем, в крайнем случае личным лекарем принцессы. Обдумывая эту мысль и так и так, я решил, что со временем нужно будет походотайствовать на сей счет. С другой стороны, подобный комплект документов мог означать и кое-что другое. Что принц каким-то образом узнал о нашем Димарше со знаками черной сотни и решил защищать кандидатку в невесты. Мы с бабушкой пока не сообщили Эльзи о подобном варианте, не желая ее к чему-либо обязывать. Так из особняка в академию мы летели на всех парах. Нет, можно было, конечно, открыть портал, но подобным образом афишировать собственную возможность телепортации я не хотел, ведь мне еще с принцем как-то нужно было пообщаться. В итоге на первую лекцию помимо «Магической истории мира» мы с Эльзой чуть не опоздали, вбежав в аудиторию едва ли не за секунду до звонка, обозначающего начало занятия. Стоило сесть на свое место, как тут же в аудитории материализовался никто иной, как Капелькин. Уж не знаю, как так вышло, он будто из воздуха соткался. А вернее, из небольшого облачка, собравшись каплями перед замерзшей в шоке аудиторией. «Молодые люди, как вижу знаки у вас на месте!» Обратился он к нам. «Прошу документы, подтверждающие их ношение!» Отдышавшись, мы с Эльзой передали соответствующие конверты, которые Капелькин вскрыл сразу же на месте, пробежался взглядом, Кивнул, кажется, самому себе, а после улыбнулся. Даже как-то светло и радостно, что ли. «Очень рад, что у нас появилась достойная смена», — кивнул он. «Если не против, это я передам в ректорат, для того, чтобы не возникло дальнейших вопросов». Мы с Эльзой кивнули, и Капелькин исчез тем же способом, что и появился, буквально разлетевшись на множество брызг. «Обалдеть!» – произнесла Эльза, отмерев. «А он точно перестал быть архимагом!» Впечатление наш куратор произвел не только на Эльзу, но и на всех остальных. Кажется, если и до этого к нему относились соответствующие и таликой уважения, то после подобной демонстрации силы и подавно. Я же напомнил себе, что необходимо поговорить с бабушкой насчет Капелькина. Все-таки личность весьма интересная, и мне хотелось знать его историю. Тем временем магическую историю мира к нам явилась преподавать длинноногая блондинка в обтягивающих брючках и корсете поверх белой блузы. Тонкие высоченные шпильки цокали по мрамору, а вслед за дробным перестуком нас накрывало сладковатым цветочным ароматом ее духов, будто в летнюю ночь в степи решил заночевать. Выглядела блондинка с гривой мелких кудряшек столь снах и что мужская половина курса принялась ронять слюну, а женская – окидывать ее ревностным взглядом. Даже срай и та с восторгом произнесла. Вот эта женщина! У нас бы такую горцы оторвались руками и ногами, даже бы украли. Такая нарожает дюжину богатырей и с легкостью станет матриархом клана. Чувствуя искреннее восхищение, я тем не менее не мог соотнести миниатюрную блондинку с дюжиной богатырей. потому перешел на магическое зрение. «Вот это да!» – тихо присвистнул я от открывшейся картины. Оказалось, что под столь снах внешностью скрывалась личность не менее оригинальная, чем тот же Ражев. Интересно, они не родственники, если выбрали одинаковые иллюзии внешнего вида. А тем временем преподавательница представилась. «Элиумова Маргарита Семеновна!» Под моим четким руководством вы будете узнавать некоторые скрытые страницы магической истории мира, а их, поверьте, хватает. «Ай! Да что вы нам можете рассказать такого, чего не рассказали нам клановые историки? Уж такой предмет, как мим, вообще непонятно для чего было включать в учебную программу!» выкрикнул кто-то из средних рядов, где уселась основная когорта аристократов. «Сударь, представьтесь, пожалуйста!» Спокойно ответила Маргарита Семеновна, присев на край стола, позволив одежде еще более соблазнительно обтянуть ее стройные бедра. Я вновь вернулся на обычное зрение, чтобы все-таки картина была более приятной. Видеть, как 150-килограммовая барышня подобным образом присаживается на стол, было несколько сложновато. Причем я бы не сказал, что Илюмова была толстой, грузной, либо имела лишний вес. Нет! Скорее просто складывалось ощущение, что где-то в ее родословной отметились тролли. То есть она явно на несколько голов была выше меня и всех присутствующих здесь студентов, если не сказать, что вообще выше всех. И уж не знаю, как она входила в аудиторию, но в оригинальном облике ей необходимо было бы слегка присесть на входе. Посему уж не знаю, кто у нее числился в предках, и почему именно так сработали гены и магическая наследственность. Возможно, это и была та самая магическая плата за силу. Но как иллюзионистка и довольно сильная, я бы сказал, в районе Уверенной Семерки по рангу, то есть Уверенного Магистра, Маргарита Семеновна вполне имела право выбрать облик более всего ей нравящейся. Но нравилось девушке видеть себя такой в зеркале, никто ей не мог это запретить. А то, что на всю Империю сотни три магов видели ее настоящую, Так воспитании на то и было воспитанием аристократическим, что никто не ходил с транспарантами и не пытался раскрывать ее секреты. «Стебелев Иван Григорьевич!» – представился выкрикнувший, однако же при этом горделиво встал и кивнул окружающим.